Глава вторая. Судьба пленника. Что ж, с этим закончили. Что показало вскрытие тела Абсолюта, Анастасия? Император убирает на стол мобильник с включенным приложением. На заставке изображен кексик с шоколадными крапинками. Поверх написан текст «Игра на паузе. Кексики стынут». В кабинете императора присутствуют и шеф полиции Соловьева, и министр обороны Шопегаль, и канцлер правительства Гисмарк. Демонская роза, ваше величество. Анастасия поправляет единственную седую прядь в копне каштановых волос. Вскрытие показало наличие измельченных частиц в кишечнике. Ха! ну и что? Это объясняет только, почему он не перенял фракталы у убитых демоников Софии, ведь так, Миш? Бросает Владимир взгляд на министра обороны. Генерал армии Шапегаль Михаил Юрьевич задумывается. Вспомнить бы еще стародревние отчеты по растениям, вынесенным из нижних миров. Какая только зараза там не растет. Смертельные токсины, травяные коагулянты от кровотечения, целебные микстуры и многое другое. Ммм, демонская роза, так-так. Наши фармацевты выявили единственное свойство – блокировка фракталов. Больше никаких дополнительных воздействий на человеческий организм, никакой побочки, за исключением редких случаев насморка и повышенной температуры. В Прикаспии все высокоранговые офицеры в обязательном порядке принимают розу, иначе не дай сворог, попадется высшая гончая, и рыкарь, ликвидировав ее, обратится в демоника». Несопоставимые потери и приобретения относительно огневой мощи. И правильно сделали. А то так всю армию можно потерять, кивает Владимир. И куда потом этих демоников? Помимо демонской розы, найдены еще частицы неземных растений и животных, продолжает Соловьева. Стабилизаторы энергетических потоков, бактериальные укрепители, минеральные комплексы, чудодейственные пребиотики. Это только то, что мы опознали сразу а есть неизведанные травы и мякоти, структурный анализ еще проводится. Император не выдержал и присвистнул. Абсолютно проел целое состояние. Гляньте, какой гурман. Каждый продукт из Нижнего мира сколько стоит? Это штучный товар, поэтому не менее четверти миллиона рублей, прикидывает канцлер Гисмарк. Перемещение через порталы, доставка, поиск ингредиентов, продолжительные и дорогостоящие логистические процессы. Особенно учитывая, что без боевой группы в нижние меры лучше не соваться. Сажрут. С пониманием кивается Лавьева. При этом шеф Жандармов мягко улыбается, будто речь о чем-то розовом и милом. Андрюша, хитрый пес! Нормально же ты вложился в сыночка! Усмехается Владимир. Проморгала охранка. Тот-то -то Мироновы в последние годы уменьшили инвестиции в свои предприятия чуть ли не в полтора раза. «Андрюша просто в сынка инвестировал. Каков шельма, а?» «А ведь мы тоже проводим эксперименты по выращиванию суперсолдат, тоже составляем планы питания с учетом инопланетных добавок. В чем проблема, Миш?» — серьезно спрашивает император. «Почему армия еще не вырастила даже вшивого полковое? Миронова же у себя в загашнике сотворили целого абсолюта». Михаил Юрьевич чуть вспотел от прищуренного взгляда Владимира. «Если тезисно обозначить проблематику...» Осторожно подбирая каждое слово, произносит министр обороны. «Дело в бюджете на боевую единицу. Миронов потратил средств на сына в сотни раз больше, чем мы в среднем на одного участника эксперимента». «Принимай меры, Миш». Кратко говорит император. «Я раньше не давил на тебя. Добрый был» но теперь, после ледового шоу «Абсолюта», понятно стало, что вы лентяиничали. Исправляйте ситуацию, оперативно наверстывайте, а если опять оплошаешь... «Ты меня понял, Миша?» «Понял, государь», — вскакивает со стула побледневший шапегль. «Пилик!» «Пользователь Вова «Красное солнышко». Кексики поздравляет вас с достигнутым уровнем «Мегавеликий кондитер». «Поставьте сердечко приложению в «Русмаркете», и бесплатно получите бонус в виде сладкой посыпки из стертой карамели. Творите новые кулинарные шедевры и достигайте новых уровней. Тишина. Император, лицо кирпич, медленно моргает. «Э, Так-с. С Мироновым ясно, произносит Владимир, изо всех сил скрывая радость, что наконец добил 30-тысячный уровень в кексиках. Полгода на него потратил. «Миша, сядь!» «Теперь насчет Беркутова. Парень спас жизнь императора, и теперь я должен его щедро наградить. Есть идеи?» «Дать титул?» предполагает Соловьева, огладив рукой пышную грудь под мундиром. «Пф!» «Анастасия, я бы не спешил!» вставляет канцлер, проглотив слюну. «Сделать мальчишку бароном — очень опрометчивый шаг. Таким образом мы создадим новый дом, но просуществует ли он долго?» И есть ли в этом политический и экономический смысл? Не думаю, что ребенку хватит управленческого опыта руководить другими родами. Да и где ему взять вассалов, это тоже большой вопрос. Мы просто нагрузим юного героя непосильной ношей». «Согласен», — кивает император. «Молодым дарованием нужны наставники, а не самостоятельность. В то же время Беркутова необходимо максимально приблизить к престолу. Но как это оформить, Отто?» Канцлер лишь пожимает плечами. «Он школьник?» «Это очень усложняет задачу. Нельзя просто дать чиновничий пост. А как насчет боярского рода?» «Отто, я же только что сказал, никакой самостоятельности». Разочарованно вздыхает император. «Боярский род — это, по сути, мини-дом, независимый фиот. А я говорю о том, чтобы заграбастать парня себе». «Про Гюрзу забыли?» Бессонова подомнет этого неокрепшего птенца, как нечего делать. Надо играть на опережение. А как насчет служилого рода? Снова подает идею Соловьева, захлопав ресничками. Поясни, как ты это себе представляешь, Настя, фыркает канцлер. Беркутов несовершеннолетний. Он не может служить в правительстве. Так дайте ему отсрочку. Отмахивается обольстительная шеф корпуса жандармов. «Дайте ему чин, в который он войдет только после совершеннолетия!» Все присутствующие глубоко задумываются. Служилыми родами называются прямые вассалы императора. Название не броское, но на самом деле дает огромные полномочия его членам. Те же бояре и близко не обладали подобной властью, ибо не принимали никакое участие в правительстве. А вот служилые всю жизнь крутились в политике. Они вообще не столько дворяне, сколько потомственные чиновники. Эти рода из поколения в поколение отвечали за сферы, порученные государем. Так род Шапегаль контролирует армию, а Соловьевы изначально сыскную часть. Это только недавно Анастасию повысили до шефства над всей полицией. «А что?» «Хорошая мысль. Наконец одобряет император. Даже очень. Надо лишь официально подготовить». В общем так, Миша, отправляешь к Беркутову тендерную комиссию. Пускай смотрят его лазерные указки с турелями и холодильными пушками и заключают контракты на обеспечение армии. После этого я издаю указ. Да Беркутов молочина, изобрел стратегическое оружие, к тому же императора спас, не будем секретничать, все равно узнают, а посему быть ему основателем служилого рода с отложенным вступлением в должность». «А сфера?» – деловито спрашивает Шапегль. «Оборонный не окор, недолго думает Владимир. Будет отвечать за инновации в военной технике. Когда вырастет, конечно, не сейчас. У нас же есть подобный орган, Миш?» «Конечно, комитет по вопросам развития вооружений и военной техники». «Вот туда и сунем, парня. Там же нет еще служилого рода. Заодно контроль усилим над научно-техническими комитетами». «Если не справится, перенаправим еще куда-нибудь. Но, судя по всему, потенциал у Беркутова огромный. Лазерной указкой тыкать полковую в глаз не каждый сможет». «Волконский не обидится», — вставляет Гисмарк. «Ведь отбираем перспективного вассала». «Перебьется Аркадий. Император не переживает по этому поводу. Не я, так Гюрза отберет Беркутова. Он не дурак, понимает». «А мы ему сделаем поблажки какие-нибудь». «Отто, подумай, кстати, какие именно». «Понял», — кивает канцлер. «А что с Мироновыми? Их всех перебили?» «Не всех», — вставляет министр обороны Шапегль. «Ранее с виллы Мироновых уехали две племянницы Андрея. Разведка доложила до того, как их отыскала Гюрза. Так что женщины Мироновых под опекой государя. Пока что». «Гюрза их не получит». Твердо говорит император. Хватит с нее, что всех мужиков порешила. Ну, кроме того мальчишки, что у Беркутова гостит. А с ним как поступим? Пока пусть гостит. Раз Беркутов смог уберечь мальчугана посреди тотальной зачистки, вряд ли Гюрзаеву потом тронет. Не захочет ссориться с Беркутовым и Волконским. А нам надо найти служилый род, что вырастет мне ручного герцога Миронова. Подготовь список претендентов, Настя. Тут надо очень аккуратно выбирать. Опека над Мироновыми усилит этот рот, а мне новые выскочки совсем не нужны. «Поняла», — кивает Соловьева. «Пилик?» «Пользователь Вова «Красное солнышко». Уведомляем о новом обновлении. Вам предоставляется доступ к демоверсиям «Свадебные тортики». «Да как же выключить эти голосовые уведомления?» — качает головой император. «Не смотрите так на меня». Ник я выбрал первый, пришедший в голову. А поменять его нельзя, иначе уровни сгорят. Понятно, Ваше Величество. Кивает всегда все понимающий Шапегель. Соловьева не очень-то разделяет мнение генерала армии, но на всякий случай тоже кивает, как и Гисмарк. Гром просвещения — теперь неотъемлемая часть Красного замка! вещает со сцены Анфиса Волконская. Княжна оглядывает ряды сидящих громовцев. «Вы все — часть Красного замка!» Легким изящным движением она откидывает с глаз упавший каштановый локон. Парни рядом громко выдыхают. Глаза у них настолько заплыли от эстетического удовольствия, будто увидели воплощение Лели богини весны и красоты. Хотя, чего скрывать, я тоже любуюсь гибким станом девушки, запакованной в красную форму замка. Почти весь гром приехал в Красный замок на вводный инструктаж. Скоро в стенах замка у нас начнутся практические мастер-классы. Редко, но мы будем сюда ездить. И Анфиса, как заведующая в учсовете по дисциплине, собрала учеников филиала, чтобы объяснить, как нам себя вести. Актовый зал вместил себя весь гром, и еще места остались. — Вы — замок! поэтому вы имеете полное право участвовать в голосовании председателя Учсовета. И с другими мероприятиями лицея обстоит все так же. Сословное деление в стенах лицея совсем не важно. Я обещаю, что никто не будет вас притеснять. Если же кто-нибудь из учеников головного лицея вас обидит, обращайтесь к Арсению Беркутову». Обольстительно улыбнувшись, княжна смотрит на меня. «А по ее примеру на меня оборачивается весь зал». А Арсений уже передаст мне. Мы с ним часто пересекаемся, по, по важным делам, э, очень часто. Становится тихо. Очень тихо. Так что оглушительно гремит чей-то кашель в другом конце зала. Я никак не реагирую. Под сотни ревнивых взглядов откидываюсь в кресле и продолжаю с улыбкой любоваться княжной. Подумаешь, смотрит. Подумаешь, Анфиса намекнула на нашу близость. Настоящая близость будет только, когда я сам решу. Если решу. Понятно, девочка соскучилась и всеми способами пытается обратить на себя внимание. Ну и заодно отворотить соперниц с громкими заявлениями. Лично мне от этого детсадика только скучно. После выступления Анфиса спускается со сцены и садится в пустое кресло рядом со мной. А я даже не гадал, для кого оно заготовлено. И так понятно. Олеся уселась слева от меня. Справа хотела Дарика, но еще до начала рассадки подбежал дежурный от Учсовета и сказал, что место заготовлено для важной особы. Грузинке пришлось с раздутыми щечками уйти в конец зала. Какое-то время мы с княжной молчим и слушаем выступление завуча. Потом, не выдержав, Анфиса оборачивается и шепчет. — Ты не в обиде? — Нет, — усмехаюсь. Я уже привык к твоим выходкам. Княжна хитро стреляет карими глазками. А если мне пойти дальше и всем говорить, что я твоя девушка? Ох, девочка, это ты зря. К лжи я никогда не привыкну. Холодно отвечаю. Лицо Анфиса сразу вытягивается. Сеня, я не хотела, прости. Если хочешь знать, я готова и по-настоящему. Пылка она заверяет. Ох, солнце-то мое ясное. Все тебе хочется кинуть лучик в мое окошко. Во-первых, не готов твой отец. Мы с бабушкой уговорим его. И не думай, что он так уж против. На самом деле, папа тебя любит, как родного. Во-вторых, не готов я. Перепечатываю. Оу. Oh. Огорченный вздох. Царская осанка пропадает. Девушка чуть ли не горбится. Без слез не взглянешь. Да что же с вами не так, русские девушки? Почему вы всегда воспринимаете любые отказы на свой личный счет? Фис, Мне надо семью кормить, а еще учиться и в Грон играть. Коротко говорю. У меня нет отца, нет бабушки. Кто вместо меня примет важное решение? Не накручивай не весь что, прошу тебя. а, -а, -а. Княжна облегченно улыбается, и солнышко снова выходит из-за туч. Только в этом дело? На всякий случай уточняет. Ага. «Тогда подожду, когда одна из твоих проблем уйдет». Серьезно кивает она. «Когда ты выиграешь лигу по Грону?» Она подмигивает. «И вот тогда не удивляйся любовному письму на своей парте». Остаток выступления княжна сидит довольная, как сытая кошка. «А мне не по себе. Куда столько невест? Ну куда, балатопсы выжеванные? Увезите меня с этой планеты». Уже неделя прошла с разгромом Мироновых. «Фениксы» отыграли два матча, в обоих победили. Благодаря неприступной «Медузе» каждый наш розыгрыш заканчивался успехом. Каменная девушка примкнула к ватаге очень вовремя. Остальные авангардники ощутили себя слабаками на фоне этой мелахи и начали активно качаться. Немного сложнее обстояли дела с моим новообретенным заложником. Семена Миронова я спрятал на биокомбинате. База СБ более защищенная, да и эвакуировать его оттуда проще. Охранять ребенка поставил Василину. Брюнетка почти сразу привязалась к Семену, еще с самой резиденции. Наверное, сработал материнский инстинкт. «Ненавижу! Ненавижу тебя, Беркутов!» — орал мальчишка при первом нашем разговоре. «Ты умрешь! Я вырежу твое сердце!» Василина удивленно округлила ротик. «Сема, ты чего?» «Отлично!» — усмехнулся я в ответ. «Месть — это просто отличная мотивация для того, чтобы выжить». Рукой подвинул к нему по столу листок с ручкой. «А теперь пиши императору Владимиру прошение о помиловании. Пиши, что готов возместить ущерб, который причинил твой отец спокойству империи. Пиши, что сожалеешь, как новый глава дома Мироновых». «Зачем мне это писать?» Угрюмо посмотрел на меня зареванный мальчик. «Затем...» чтобы император заступился за тебя перед Бессоновыми. Они уже требовали от меня сдать им единственного наследника Мироновых. — И ты этого не сделал? Заплаканные глаза недоверчиво прищурились. — Как видишь, — пожал я плечами. — Ты еще здесь сидишь и орешь, как вырежешь мне сердце, разве нет? Он уткнулся растерянным взглядом в белый лист бумаги. — Долго будешь сидеть? — Демонстративно проверил я время на часах. «Я не знаю, что писать», — стыдливо признался мальчик. «Не знаю, что случилось. Не знаю, что якобы плохого сделал папа. Не знаю, за что мне просить прощения». «Хм. И что ж теперь делать?» «Ты можешь мне рассказать?» — поднял он глаза. «Чтобы я не ошибся и правильно попросил прощения». Наконец-то мы начали задавать правильные вопросы. Мой кивок был ответом. «Пиши». «Метод бемежара жаворонка» заставить человека признать свою вину. И тогда откроется дорога к его сердцу. Императору вовсе не нужно прошение Семена. Лишним оно, конечно, не будет, но цель преследовал я совсем другую — покорить неокрепшее сердце мальчика. Под мою диктовку Семен писал о том, как его отец поступил неправильно, как Андрей плел интриги против Бессоновых, как устроил коварную облаву на некоего Арсения Беркутова. А в конце как вишенка на торте, о том, как Семена приютил этот самый Беркутов. Семен взял в руки почти оконченное письмо и долго вчитывался в рассказ о предательстве своего отца, написанный таким знакомым почерком. Казалось, он не мог поверить, что это дело его собственной руки. «Это все правда?» — спросил мальчик. «Ты сам это написал». Ответ в стиле жаворонка. «Ты не доверяешь тому, что говоришь или пишешь? Твое слово не железное?» «Но ты ведь дворянин!» Семен вскочил со стула и заходил по комнате туда-сюда. Он отчаянно пытался сдержать слезы, но не выдержал и заплакал. Остановив рукой подорвавшуюся Василину, я сам подошел к мальчику и, наклонившись, обнял за плечи. Тот не сопротивлялся. Наоборот, крепче сжал мою руку, словно боясь, что она соскользнет с его плеча. «Тише, тише, сынок!» Прижимая паренька к себе, шептал я. «Сердце твое сейчас разрывается, ты в растерянности, но любая боль, любой страх рано или поздно проходит». «Почему ты защитил меня?» — пробормотал он. Бессоновы сильные и очень страшные. Даже отец их боялся. А брат говорил, что даже сам император. Почему ты пошел против них? Потому что ты ребенок, а я сильный». «Я тоже хочу быть сильным», — он всхлипнул. «Хочу не бояться Бессоновых. Хочу никого не бояться». «Ты... ты можешь сделать меня сильнее?» Сам мальчик обнял меня за плечи, а Василина, изумленно распахнув глаза и рот, смотрела на эту картину. «Можешь?» «Могу. И сделаю». Потенциально серьезный союзник мне только на пользу. Особенно против настолько загадочной личности, как София. Лиза уже сказала, что в намерениях у княгини сделать меня своим вассалом-демоником. Это полностью противоречит моей задаче – добиться для рода самостоятельности. Обиделась ли София на спасение Семена? Безусловно. Но вредить напрямую она не будет. Я спас ей и Аяна жизнь как-никак. Ну, хотя бы одной. И вообще, нарушать обозначенный при всех приказ императора – полная глупость. Он ясно и четко сказал – младшего сына убивать нельзя. «Ослушайся я!» и у Софии появился бы рычаг для моего контроля. Она могла бы шантажировать меня. Я уже не говорю про моральную сторону вопроса. С небрежным отношением к детским жизням совершенства не добиться. Мальчик не спешил отпускать меня, а я и не думал его отталкивать, продолжая гладить по спине, пока он не успокоился. «Тебе нужно закончить письмо», — сказал я. «Напиши императору, что хочешь остаться у меня». «Хорошо». Кивнул он и сел обратно за стол. Задумчивая морщинка избороздила узкий лобик. Я же отошел к окну и, наткнувшись взглядом на улыбку Василины, удивленно приподнял брови. — Что такое, лисица? — Ничего. Улыбка девушки расширилась. Просто подумала, что из вас получится отличный отец.